1812 год послужил самой важной вехой в истории Тверского казённого дома. Московским главнокомандующим в мае того года на место престарелого генерала фельдмаршала Ивана Васильевича Гудовича был назначен граф Фёдор Васильевич Растопчин. По мысли императора Александра I, Растопчин должен был мобилизовать Москву на помощь армии в случае начала войны с Наполеоном. Фигура Растопчина относится к той весьма распространённой у нас категории исторических деятелей, оценку которых с течением лет невозможно привести к общему знаменателю. Казалось бы, что за 200 лет, прошедшие с окончания Отечественной войны 1812 года, на многие трудные вопросы должны быть даны ответы, причём довольно определённые и точные. Но чем больше времени проходит с той поры, Тем значительнее становится водораздел между противниками и сторонниками взглядов и деятельности графа, генерала от инфантерии Фёдора Васильевича Растопчина. Ведь как только не называют Растопчина, крикливый был огурец без особых способностей, предшественник русских сотен, вредитель, победитель Наполеона, саботажник, борец с литворным влиянием Запада. писатель-патриот, а еще основатель русского консерватизма и национализма. Последнее определение стало популярным уже в наше время. Водворившись в Тверском казенном доме, Ростопчин начинает заниматься неотложными делами. Впоследствии он напишет об этих днях. «Город, по-видимому, был доволен моим назначением». Ещё бы не радоваться, ведь 3 недели в Москве стояла несусветная жара, грозившая очередной засухой. И надо же случилось такому совпадению, что именно в день приезда Растопчина полил дождь. А тут ещё пришло известие о перемирии в очередной войне с турками. Что и говорить, тут любой бы мог поверить в промысел Божий. Похоже, что первым поверил сам Растопчин. Тем не менее, о в основном положительной реакции московского населения на назначение Ростовчина писал и чиновник Генерал-губернаторской канцелярии Александр Булгаков. Вот как он пишет. Он, Ростовчин, уже неделю как водворился к великому удовольствию всего города. Со временем ещё более укрепилась уверенность Булгакова, что Ростопчин это и есть тот человек, который так нужен сейчас в Москве. Вот что писал чиновник, генерал губернаторской канцелярии Александр Булгаков о Ростопчине. В графе вижу благородного человека и ревностнейшего патриота. Обстоятельства же теперь такие, что стыдно русскому не служить и не помогать добрым людям, как растопчину в пользу, которую стараются приносить отечеству, писал Александр Булгаков. Новый начальник быстро уразумел, что уже сам возраст его будет служить главным подспорьем в завоевании авторитета у москвичей. В свои 47 лет он казался просто таким молодым человеком по сравнению с пожилыми предшественниками. Большое внимание он уделил пропагандистскому обеспечению своей деятельности, приказав по случаю своего назначения отслужить молебный перед всеми чудотворными иконами Москвы. Также Ростопчин объявил москвичам, что отныне он устанавливает приёмные часы для общения с населением по одному часу в день с 11 до 12 часов. А те, кто имеет сообщить нечто важное, могут и вовсе являться к нему на Тверскую улицу не только днём, но и ночью. Это быстро произвело необходимое впечатление. Но главное было начать работать шумно и бурно, дав понять таким образом, что в городе что-то меняется. Кардинально он ничего не мог изменить, так как на это требовались годы, а быстро можно заниматься лишь мелочами. Он, например, отвечая на жалобы старых сплетниц и ханжей, приказал убрать гробы, служившие вывесками магазинам, их поставлявшим. Также расстопчин велел снять объявления, наклеенные в неположенных местах, на стенах церквей. Запретил выпускать ночью собак на улицу, детям пускать бумажных змеев, возить мясо в открытых телегах. Приказал посадить под арест офицера, приставленного к раздаче пищи в военном госпитале, за то, что не нашёл его в кухне в час завтрака. Заступился за одного крестьянина, которому вместо 30 фунтов соли отвесили только 25. Посадил в тюрьму чиновника, заведовавшего постройкой моста на судах. Снял с должности квартального надзирателя, обложившего мясников данью. Ну и так далее. организовал под Москвой строительство аэростата, с которого предполагалось сбрасывать бомбы на головы французов. Наконец, Растопчин упёк в ссылку врача, что пользовал бывшего генерал-губернатора Ивана Гудовича. Звали Эскулапа Сальватор. Его выслали в Перми, хотя у него уже лежал в кармане паспорт для выезда за границу. Виноват он был или нет, это уже не так важно. Само распространение среди москвичей известия о раскрытии вражеской деятельности врача, бывшего генерал-губернатора, было инструментом в насаждении растопченным шпионна мании в Москве. Её кульминацией стала жестокая расправа над сыном купца Верещагина 2 сентября 1812 года. А ещё по утрам он мчался в самые отдалённые кварталы Москвы, чтобы оставить там следы своей справедливости или строгости. Рано утром любил он инкогнито ходить по московским улицам в гражданском платье, чтобы затем, загнав не одну пару лушедей, к 8 часам утра быть в своём рабочем кабинете в Тверском казённом доме. Эти методы работы он позаимствовал у покойного императора Павла I, правы рукой которого был в период его короткого царствования. Возможно, что ещё одно Павловское изобретение ящик для жалоб, установленный у Зимнего дворца, Растопчин также применил бы в Москве, но помешала война. Как похвалялся сам Ростовцин, 2 дня понадобилось ему, чтобы пустить пыль в глаза и убедить большинство московских обывателей в том, что он неутомим и что его видят повсюду. А тем временем великая армия Наполеона, перешедшая Неман 12 июня 1812 года, всё ближе продвигалась к Москве. И одного лишь сбора средств московским дворянством и купечеством на помощь армии Было уже недостаточно. Ростовщин решает, что наиболее важным делом для него является распространение среди населения уверенности в том, что положение на фронте не так критично, что в Французской Москве не подойдёт. Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нём негодование и подготавливать его ко всем жертвам для спасения отечества. «С этой топоры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных действий. Я прекратила выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя», — так писал Ростопчин. До нашего времени дошло два десятка афиш, или, как они официально именовались, «сам». «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям ее». Они выходили почти каждый день, начиная с 1 июля по 31 августа 1812 года, а затем с сентября по декабрь того же года. Писал он их быстро. Например, когда граф узнал, что в Москву 11 июля 1812 года должен пожаловать император Александр I с проверкой, Он тут же сел за написание соответствующей афиши, после чего уже весь город узнал о предстоящем приезде государя. Растопчину не откажешь в деловой хватке. Приезд императора, а точнее его пропагандистское обеспечение, сыграло свою решающую роль в огромном патриотическом подъёме, наблюдавшемся в Москве. Но в то же время в своих обращениях к народу, рассылаемых из резиденции генерал-губернатора Ростовчин зачастую приукрашивал печальную действительность, внушая ложные надежды широким слоям московского населения. Жизнь однако требовала и реальных действий. В Москве создавались огромные запасы продовольствия, обмундирования и фуража. Всё это потом досталось французам, правда, ненадолго. Новобранцев обучали военному делу. Пополнялись склады с боеприпасами. Развёртывались госпитале, самый большой из которых был создан в Головинском дворце. Помимо активного участия московских ополченцев в боях с французами, необходимо отметить, что почти 20 тысяч москвичей сражались при Бородине. Москва снабжала армию всем необходимым – провиантом, боеприпасами, подводами, лошадьми. Из афиши от 27 августа 1812 года мы узнаем – Я посылаю в армию четыре тысячи человек здешних новых солдат на двести пятьдесят пушек снаряды, провианта. Православные, будьте спокойны. Кровь наших проливается за спасение Отечества. Наша готова. Если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злотей положит кости свои в земле русской. Растопчин утверждал, что каждый день в течение почти 2 недель августа отправлялась в армию по 600 телег, гружённых сухарями, крупой и овсом. К сожалению, не всё, что посылалось в армию, доходило до адресата. Растопчин не раз жаловался главнокомандующему русской армией Кутузову на казаков, солдат и мародёров, грабивших обозы с посылаемым к армии имуществом. Для наведения порядка в городе Ростопчин испросил в столице разрешения отправлять в армию пьяниц и прочих праздно шатающихся москвичей, а кабаки и пятийные дома приказал закрыть. 18 августа Ростопчин в своей афише объявил о продаже оружия населению из арсенала, причем по сниженным ценам. Сабля стоила 1 рубль, ружье или карабин – 2 рубля. 3 рубля. У купцов же цены на рыже были завышены в десятки раз. Сабля стоила 30-40 рублей, пистолеты в пределах 35-50 рублей. Растопчину впору было задуматься и об эвакуации казённого имущества. Во второй половине августа он дал указания по подготовке к эвакуации раненых вывоза оружия и боеприпасов из арсенала. Запасы оружия оценивались в 200 тысяч пудов. Отправки казны, архивов Сената, имущества оружейной палаты, патриаршей резницы и так далее. Это был первый случай в истории Москвы, когда требовалась столь масштабная и оперативная эвакуация. В то время существовало два способа вывоза имущества – гужевым транспортом и по реке. Главная трудность состояла в том, где взять такое количество подвод с лошадьми. Например, для вывоза казенного имущества и оружия из арсенала требовалось более 26 тысяч подвод. Но подводы использовались и для вывоза раненых, подвоза продовольствия и боеприпасов. Так, например, летом 1812 года армия реквизировала для своих нужд до 52 тысяч подвод. Таким образом, ни лошадей, ни подвод... катастрофически не хватало. Приходилось делать выбор между использованием подвод для вывоза раненых или имущества. Особенно обострилась ситуация после Бородинского сражения, когда Москву накрыла волна прибывающих с фронта раненых, и потянулись по Тверской улице караваны с ранеными русскими солдатами и офицерами. Перед тем, как проследовать мимо генерал-губернаторского дома, Цили с ранеными останавливались у Стросного монастыря. Помню, у нас на площади остановился целый поезд с ранеными. Все выбежили с соседних домов и окружили их с плачем. Всякий приносил им что мог: кто денег, кто что-нибудь съестное. Из нашего монастыря им приносили хлеб и просфоры. Так вспоминала монахиня обители. В предшествующие сдачи Москвы дни в город прибыло более 28 тысяч раненых. 30 августа Ростопчин приказал везти раненых сразу в Коломну, а 31 августа он и вовсе распорядился отправлять туда же пешком тех из них, кто мог ходить. Как сообщал граф, от 16 до 17 тысяч были отправлены на четырех... тысяч подводах накануне занятия Москвы в Коломну. Оттуда они поплыли по Окою на больших крытых барках в Рязанскую губернию, где были учреждены госпитали. Остальные, кто не мог ходить и эвакуироваться, остались в Москве в полном распоряжении французских солдат. По разным оценкам, от 2, это сведения Растопчина, до 30.000, эта информация Наполеона раненых Большая часть их погибла во время пожара. Неудачной была и попытка вывести по обмилевшей Москве-реке имущество и боеприпасы, назначенная буквально на последний день, 31 августа. 23 гружённые барки сели на мель близ села Коломенского. Большая часть сопровождающих их чиновников и рабочих разбежалась. В результате не принятия своевременных мер по спасению казённого имущества, лишь 3 барки доплыли до пункта назначения. 13 было сожжено, а 7 досталось французам. Часть бы и припасов всё же удалось по суху вывести в Нижний Новгород и Муром. То, что не удалось затопить, растопчин распорядился раздать оставшемуся в Москве населению. но ружей в арсенале оставалось еще много, более 30 тысяч, а об оставшихся огромных запасах холодного оружия и говорить не приходится. Несмотря на явные просчеты и дезорганизованность эвакуации, Ростопчин положительно оценил ее ход. Вот как он писал. «Поспешное отступление армии, приближение неприятеля и множество прибывающих раненых, коими наполнились улицы, произвели ужас». Ввиду сам что участь Москвы зависит от сражения, я решился содействовать отъезду малого числа оставшихся жителей. Головой ручаюсь, чтобы на парт найдёт в Москву столь же опустелой, как Смоленск. Всё вывезено: комиссариат, арсенал, писал Ростопчин. Позднее граф уточнил: 1600 починенных оружей в арсенале были отданы московскому ополченію. Что же касается до пушек, то их было 94 шестифутового калибра с лафетами и пороховыми ящиками. Они были отправлены в Нижний Новгород до входа неприятеля в Москву, который нашел в арсенале только шесть разорванных пушек без лафетов и две огромнейшие гаубицы», — писал Ростопчин. Об успехе эвакуации докладывал Александру и Кутузов. Все сокровища, арсенал и почти все имущество, как казённое, так и частное, вывезены, и ни один житель в ней не остался. Однако вывезено оказалось далеко не всё, что и стало известно в результате специального расследования. 20 сентября 1812 года Александр потребовал провести проверку того, как была организована и проведена эвакуация. В предоставленном императору рапорте одной из причин потерь в Москве артиллерийского имущества было названо то, что в последних уже днях августа месяца главнокомандующий в Москве генерал от инфантерии граф Растопчин Многократными печатными офишками публиковал о совершенной безопасности от неприятеля иско их в одной от 30 августа с изъяснением, что господин главнокомандующий армиями для скорейшего соединения с идущими к нему войсками перешёл в Можайск и стал на крепком месте, где неприятель ни не вдруг на него нападёт, и что он, главнокомандующий армиями, Москву до последней крови капли защищать будет и готов хоть в улицах драться. Уверенность расстопчина в том, что Москва сдана не будет, не покинула его и после разговора с Кутузовым 30 августа. Со слов ординарца Кутузова, князю Голицыну мы узнаём, что на этой встрече решено было умирить, но драться под стенами Москвы. Резерв должен был состоять из дружины московской с крестами и хоругвями. Растовщину уехал с восхищением и в восторге своём, как ни был умён, но не разобрал, что в этих уверениях и распоряжениях Кутузова был потаённый смысл. Кутузову нельзя было обнаружить прежде времени под стенами Москвы, что он её оставит, хотя он намекал в разговоре Растовщину. Таким образом, Кутузов не раскрывал перед Растовщиным всех карт. Возможно, не надеясь на него. Намёки Кутузова, о которых пишет его ординарец, возможно, и дошли до Растопчина. Не зря сочиняя в этот день свою очередную афишку с призывом к москвичам взять в руки всё, что есть, и собраться на трёх горах для сражения с неприятелем, Растопчил выдавил из себя: "У нас на трёх горах ничего не будет". Генерал-губернатор своими дружескими посланиями так приучил простой народ верить ему, что действительно 31 августа собрался на трёх горах. Но, не дождавшись своего градоначальника, разошёлся Народ был в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть на пространстве 4 или 5 вёрст квадратных. Кои с восхождением солнца до захода не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими. Но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам. Но не однако вскоре переросло в другое чувство озлобление. Люди поняли, что их обманули, что Москву никто защищать не собирается. А явку градоначальника весь август, уверявшего их, что Москву не сдадут, многие расценили как банальную трусость. Откуда им было знать, что Ростовчин, созвав народ на битву, оказывается, надеялся, что это врузумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займёт Москву? крестьяне так и не поняли, что делать. Они занялись совсем другим. В городе начались погромы. Мародёры, дезертиры и колодники, выбравшиеся из острогов, стали взламывать кабаки и лавки, грабить опустевшие дома, нападать на благонамеренных москвичей. Вино лилось рекой по мостовым. Например, оставшийся в Москве начальник воспитательного дома Туталмин за голову хватался. Все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых кабаков вино вёдрами. Полиция ушла из города. В Москве воцарился хаос. Интересно, что Кутузов не позвал Растопчина на военный совет в Филях, состоявшийся вечером 1 сентября. На этом совете и была решена судьба Москвы. В отсутствии Растовщина можно считать кульминацией странных взаимоотношений между двумя главнокомандующими Москвы и армии. Именно эти отношения, которые не назовёшь искренними, и стали одной из причин падения Москвы. Читая их переписку в августе 1812 года, приходишь к выводу, что Кутузов Растовщину не доверял. Последний день Москвы, как назвал его Лев Толстой, Был ознаменован событием, наложившим свой трагический отпечаток на всю последующую историю дома на Тверской. В этот день разъярённая толпа притащила к резиденции московского главнокомандующего истерзанное тело купеческого сына Михаила Верещагина, чтобы затем зверски убить его. Князь Дмитрий Волконский свидетельствует. По утру 2-го числа, когда открыли тюрьмы, Наш народ, взяв Верещагина, привязали за ноги и так головой по мостовой влачили до Тверской и против у дома главнокомандующего убили терански. Потом и пошло и пьянство, и грабежи. Факт красноречивый: шпиона Верещагина лишили жизни напротив дома олицетворявшего московскую власть. Ростовчин сам раскрутил это дело. Ещё в начале июля 1812 года москвичи узнали, что в городе раскрыт заговор. Дадим слово очевидцу, бестужеву Рюмину. Вот как он пишет. Июля 3-го дня выдано в Москве следующее печатное объявление. Московский военный губернатор граф Растовчин сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим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 Полагая возможным, что вписки всего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и склонных верить невозможному, Верещагин же, сочинитель, губернский секретарь Мешков, переписчик их, преданы суду и получат должное наказание за их преступления, писал Бестожев Рюмин.